Ипалит Матвеевич, задержав дыхание, смотрел на её голые парафиновые руки, неумело открывающие бутылку. Он выпил шипучку, не почувствовав даже вкуса. Голые руки Елены Станиславовны смешали все его мысли. Он вынул из жилетного кармана сотканный билет, положил его на край скалы и с буровым попьемаше и громко сопя отошёл. Прокурорша улыбнулась ещё ниже, потащила кредитку к себе и молвила музыкальным голосом: "Бедные дети не забудут вашей щедрости". И полит Матвеевич издали прижал руки к груди и поклонился на целый аршин глубже, чем кланялся обычно. Разогнувшись, он понял, что без прокурорши ему не жить, и попросил секретаря представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну, Прогуливаясь с Политом Матвеевичем между замком Тамары и чучелом Орла, державшим в клюве кружку для пожертвований, прокурор Бор проворно чесал у себя за ухом и рассказывал последние петербургские новости. С Еленой Станиславовной Воробьяниной в этот вечер довелось разговаривать ещё несколько раз по поводу бедственного положения приютских детей и живописности Таргородского парка.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 И рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле и окончившееся оправдание мужа, убившего изменницу жену. Во всем городе дамочки заливались по соловьинному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседание суда, ловко и быстро почесывая за ухом. С воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным. Он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить карьеры пошлому убийству любовника жены. Но и политматвеевич позволил себе совершеннейшую бестактность. Он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нём вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице. Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой чёрными птичками. Её узнали все. Город в страхе содрогнулся, но и этот любовный эксцесс не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками самоё министерство юстиции. Товарищ министра был поражён трусостью окружного прокурора Все ждали дуэли, но прокурор попрежнему минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных учреждений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды, державшей весы. В одной их чаше Боур явственно видел себя, с Санкт-Петербургским прокурором, а в другой розового и наглого Воробьянинова. Всё кончилось совершенно неожиданно. Ипалит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызрани прокурор прожил довольно долго, заслал человек 800 на каторгу и в конце концов умер.